Глава 11. Жизнь четвёртая. Вожак стаи. Они всегда такие странные. Поинтересовался я, глядя через бинокль, как в отдалении неспешно бродит серая стая. И я не специалист по серой неочасти. Да и вряд ли вообще есть такой специалист. Помотал головой Шибер. Он продолжил проводить настройку аппаратуры прицеливания ракетной установки, а я продолжал рассматривать невиданных мною ранее уроцов. Как только декан удалился от нас на 20 м, мы стали видимы всем окружающим, так как маскировочное поле было завязано на старика. Но даже самые чуткие твари нас пока не замечали. Временный эффект, как только хоть одна из них встревожится и задействует свои силы, нас сразу обнаружит вся стая. А пока можно было вот так безнаказанно наблюдать за фауной серых кластеров. Стая, стоявшая у нас на пути, состояла из трёх разновидностей нечисти первая, самая маленькая по размерам и самая юркая тварь серая гончая. Если попытаться очень коротко объяснить, что она из себя представляет, то можно сказать, что это элитник на минималках. Клыки, когти, шипы всё в наличии, только размер такой твари собако. Но пренебрегать таким противником совершенно не стоит. Самая опасная в данной нечестии её феноменальная скорость практически телепорт на малые расстояния, так можно было подумать, глядя на то, как передвигаются эти создания, когда куда-то торопятся. Вторая разновидность это смесь лесного борова, десяток лет сидевшего на жёстких стероидах и декабраза, над которым проводили опыты учёные, не жалевшие мутагенов. Получившаяся в итоге тварь была огромна, сильна и располагала очень длинными и очень массивными кольями по всей своей шкуре. И я не удивлюсь, если они имеют функцию отстрела от хозяина. Если такая вот хрюшка встретится с илитником уровня так к 80, то я скорее поставлю на кабанчика, чем на него. Слишком уж массивно всё выглядит. Третья тварь, или вернее, твари относились к гуманоидному виду. Когда мы говорим гуманоиду, то представляем себе что-то человекоподобное. У этого подвида нечисти тоже было все в порядке с гуманоидностью. Голова, две ноги и две руки. Только вот ничего человеческого в них не ощущалось. Рост два с половиной метра, покрытая костяным панцирем голова, абсолютно без намека как на глаза, так и на уши и носовое отверстие. Костяной гребень, начинающийся ровно на макушке и идущий по шее вниз до копчика. Несоразмерно большой рот, полный острейших зубов, в два ряда и длинный раздвоенный чёрный язык. Сильные плечи, полностью покрытые костными пластинами, могучая грудь и крепкий торс. Абсолютно всё тело гуманоида было покрыто сероватой костяной бронёй, и только в местах сочленения проглядывали пучки жил и каменных мышц. Левая рука закончилась почти обычной пятипалой лаппой с унушительными когтями а вот правая заканчивалась вытянутой прямо из кисти огромной костью в форме меча. И мне даже отсюда, через бинокль, было видно, что этот самый костяной меч светится белесым светом, а вокруг него образуется красноватая дымка. — Ты таких рыцарей встречал когда-нибудь? — обратился я к Шиберу. — Рыцари? Ну и аналоги у тебя, Метис. Это ведь твари, просто твари. И они тебя просто убьют, если ты не успеешь сделать это первым. А что касаемо твоего вопроса, то нет таких, я не видел. Я вообще только про серых гончих слышал, краем уха. Быстрые, сильные, с очень прокачанной маскировкой. Да и со зрением, слухом и нюхом у них полный порядок. Как думаешь, дек он уже на месте? Да кто же его знает. До договорённого времени минут 10 у нас ещё есть. Так что ждём. Что Мандрожилка пробивает. Есть немного, согласился я и снова спросил. Институт это что такое, организация? Организация, раздражённо повторил Шибер. В этом мире мети исполно разных шаеклейк разнообразного толка, но есть обособленные, стоящие в стороне, но не по значимости, а по степени скрытности, как своих адептов, так и своих действий. И вот одной из таких организаций является Институт. Кто и что они, до поди на неизвестно, есть всего лишь пара неоспоримых обстоятельств, с которыми никто не спорит, в том числе и сами представители института. Первое им интересен мир континента, и они его изучают. Ищут закономерности, выделяют правила и хотят докопаться до истины. Скорее всего, некоторым это удаётся. Я пару раз слышал байки, что к одной из институтских шишек являлся сам господин в чёрном ночуда автомобиле. А после беседы остался жив. Брешут, естественно, после чёрных живых не бывает. А второе? Я потер бил за плечо задумшившегося напарника. А на второе, я буду тих, только с перешкой. Отвернулся от Мешигер. Ты метис, как ведьма, правословая, или этот, как его, ворон, приносящий беду, что не спросишь, потом это аукнется. И не просто так мы про это услышим, а каким-то особым изъчеренным способом врюхаемся в это дело по самоигланды. Вот на хрена ты про этих рыцарей разговор завёл, а? Их всех декан маги своей институтской сейчас завалит быстренько и всё. Но нет, ты взялась просил. Порченый ты, уйду я от тебя. Сدارвят театрального сделал руки к небу. Иди, я только хмыкнул. И новое порцо веселья обойдёт тебя стороной. Веселье, да у гробу я видел такое веселье, так как мы никто не делает. А знаешь почему? А я тебе отвечу. Делать так это гарантированно сливаться. Это если у тебя жизни карманы жмут, то можно и так. А нам просто фортит. Фортит, понимаешь? Вот не знаю, кто из нас богиню удачи за поппу нежно потрогал. Да так, что ей это не сказано понравилось, но и это скоро кончится. Не длится счастье долго. Это практически как закон. А чего ты так неадекватно реагируешь? Да потому что фортит, печально вздохнул здоровяк. Обидно будет потерять вот это всё. Столько трофеев ещё не принято. Ага, Ио смехнувшись покачал головой. Корец не перетоптанную вино не выпьет, да и вообще опаздываю я на вчерашний рейс. Знаешь, что шибер, как я помню, в одном небольшом скандинавском государстве В мире, в который мы никогда не попадём, есть одна очень интересная философия. Суть её в том, что во всём нужна гармония, ровно столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. Ты уже получил больше того, на что рассчитывал изначально. Так чего кручинешься? Не получится сейчас, получится в следующей жизни. Реинкарнация в бабочку тебе не грозит, так и останешься бородатым грамилой. Нет, дружище. Улыбнулся в бордо здоровяк. «Эта философия не для меня. Однозначно. Сиськи больше, задница шире и ванна с джакузи. Вот мой принцип. Все хорош трепаться. Время». Я и сам поглядывал все время на часы, и то, что до очередного сражения осталось меньше двух минут, прекрасно видел. Занял привычное уже место стрелка и сквозь окуляры принялся наблюдать за обстановкой. «С какой стороны подберется к стае декан?» Попытался высмотреть старикан, но у меня не получилось. Слишком малое значение у характеристики наблюдательность. Открыл карту и посмотрел на маркер участника отряда, после чего перевёл взгляд на это место. Пусто. Качаться мне ещё и качаться. Время. Без 10 секунд первый удар. Среди скопления рыцарей образовалось оживление и из их скопления в первый ряд вылез вожак стаи. А кем ещё могло быть это трёхметровое существо с увеличенными шипами по всему телу? Ей моя явно что-то не нравилось. Он водил своей безглазой черепушкой в разные стороны, пока точно не навёлся на один из ничем не примечательных участков всего в 100 м от себя. Что сейчас только что произошло, мне стало предельно ясно. Спалился старик. Не слишком то и крутое умение оказалось по сравнению с поисковыми возможностями вожака серой стаи. То, что произошло дальше, Меня сильно удивило. Вместо того, чтобы наброситься на подозрительное место, вожак распрямился во весь рост и громко заорал. Так можно было интерпретировать его открытый и заадренный к небу рот. Ещё более удивительное произошло, когда вся стая, услышав этот крик, в едином порыве устремилась в сторону вожака. Буквально секунда времени и место, где стоял вожак и часть его стаи, сделалось полностью свободным. Их просто не стало. Везде телепортёры, зло прошептал про себя я. А в следующий миг стоянка стаи была поглощена абсолютно чёрным параллелепипедом высотой в 5 м. Поражаться мощностью очередного увиденного было некогда. Проявившаяся часть палёной стаи безошибочно навелась на наш холм. Костяной рыцарь переместил своё войско всего за 3 км от нас, и вся перенесённая рава сразу без какого-либо промедления устремилась к нам. Да чтоб вас ёжики драли. Шиппер со всей возможной скоростью перенаправлял ракеты в сторону врага. Пока цель была недосягаема для моих снарядов, я пытался разглядеть, кто смог перенестись. Подсчёт сил противника не обрадовал: 9 гончих, трое кабана-дикабразов и два костяных рыцаря. Гончие мгновенно слились с окружающей средой и маленькими торпедами заскользили по пустынной местности к нашему холму. Только из-за того, что они двигались, были заметны контуры их тел, да и то не всегда и не везде. Кабаны-переростки вместе с одним из рыцарей устремились к холму чуть медленнее, но все равно очень быстро. Именно в этот отряд угодил весь залп из восьми ракет, и именно в этот отряд я пустил первую очередь. Из термопарического ада выбрался лишь обожженный костяной гуманоид, но и он пал после очереди из нашей чудо-пушки. Как только я убедился, что костяной рыцарь точно лёг и не встанет, стал выискивать и добивать огнём серых гончих. Тем же самым занимался Шибер, севший за крупнокалиберный пулемёт. Шестерых мы уже успели положить, пока не случилось непоправимое. Мы забыли о вожаке стаи и очень быстро об этом пожалели. Сверху что-то заорёл, Шибера возле меня прорезал броню, пронёсся огромный костяной меч, перерывая всё на своём пути. Отлично, понимая, что все это означает, я одним слитным движением выскочил из десантного люка, перекатился по чахлой траве и, выхватив меч, огляделся. Гигантский костяной рыцарь, стоя на орудиной башне, изящными, не лишенными грацией движениями, перерывал наш БТР костяным мечом с легкостью, что казалось, он рубит фольгу. Краем глаза вижу смазанное движение слева, перекатом ухожу в сторону, вкалываю себе в бедро шприц с лайтспеком и активирую менее баф на характеристике. Быстрый вдох, выдох, и на ноги поднимаюсь уже не совсем я. Странное ощущение, мысли кристально чистые и ясные, а тело готово взорваться каскадом ударов во всех плоскостях, только вот сам мир немного подтормаживает. Осознать причину этого получается мгновенно. Спек не только разгоняет физические параметры тела, но и значительно подстегивает мозговые процессы. Под действием умения и спека я разогнал скоростные мощности организма до небывалых высот, а вот реакции определенно стало не хватать. Смазанное движение слева повторилось, только вот теперь это все выглядело совершенно по-иному. На меня совершенно обычной скоростью неслась троица серых гонщих, и их тела уже находились в прыжке только для меня этот прыжок сейчас казался немного затянувшимся. Поспешным взгляд на вожака, и я с пружиною в земле снова несусь перекатом в бок. Костяной рыцарь перестал терроризировать наш транспорт и переключил всё своё внимание на меня. Что там с шибером, я не знал, иконка нормальная, не почерневшая и не серая, значит, жив. Но надеяться на него в данной обстановке всё же не стоит. А тем временем костяной гигант приземлился на то место, где всего секунду был я. Белёсый меч рукаванзился в песок сервокластера и всего через секунду, не найдя меня, там уже летел в меня. Костяной гигант двигался с умопомрачительной скоростью, даже мне, за литом усилия континента под самой бровью было тяжело отслеживать и реагировать на его действия. В очередной раз выйдя из переката, я активировал скрытое свойство меча. И по широкой дуге полоснул так, чтобы в поле аннигиляции попалы и сам рыцарь, и Троица Гончих. Двоих гончих срубило на пополам, а потом поле аннигиляции наткнулось на костяной меч. Чёрта бы брехуны. Термин полная аннигиляция подразумевает под собой, как это ни странно, полную аннигиляцию, то есть уничтожение всего, с чем встретится поле. А костяной меч безглазого урода выдержал Рассуждать и хай систему я не стал, а просто крутанул мяч в руке, опустил поле аннигиляции на него сверху. Прикрыться мячом он не успел, зато успел подставить левую руку, которую поле перерубило без особых проблем, так же как и череп твари. Спышка холода в позвоночнике, я даже не ища причину, прыгаю пробоем на 50 м вперёд и только после этого осматриваю местность в поисках угрозы. Последняя оставшаяся в живых гончая уже мчится ко мне попрямо и в попытке достать такую вёрткую цель, как я. Но она не костяной рыцарь. Под бафами её движения замедленные и очень неторопливые. О взмах мечом мы гончая перерубленная почти ровно по центру валится на песок серого кластера. Всё. Пришёл победный лог. Только вот деактивировать умение усиления я не спешил. Мана ещё есть и достаточно много. А вот проверить вдруг, вспомню же я слова Дикана, стоит. Я засёк пятиминутный таймер и поспешил к уже вставшему на ноги шиберу. Тот вливал в себя живец, и базавито охнул, потирая грудь, и тихонько брёл к бронетранспортёру. Убедившись, что напарник в ближайшее время помирать не собирается, я с места стартонул в сторону отметки маркера Дикана. Старик лежал в небольшой ямке, укрытый маскировочной сеткой, и казалось, что он спит. Только вот зрачки, реагирующие на степень освещения, говорили об обратном. Я попытался пообщаться с ним по чату, но это оказалось бесполезным. Расстраиваться по этому поводу не стал. Старик говорил, что всё так и будет. Поэтому, подхватив тело декана, я уложил его на плечо и побежал в сторону БТЭРа. Силы выносливости в организме было через край. Спек исправно работал, как и до сих пор, не снятая усиление. Добежав до транспорта, я бережно опустил старика на землю. Всё, можно выходить из ускоренного состояния. Я забрался внутрь истерзанной машиной, выхватил свой непострадавший рюкзак и выбрался наружу. Присел возле колеса тяжёлой машины и, не обращая внимания на какой-то вопрос от напарника излёк очередной ИРП. Раскрыл и достал флягу с живчиком, вышел из режима усиления характеристик. Мир мигнул, посирел и через пару секунд снова расцвёл красками. И вместе с этим пропало воздействие лайтспека. Я за свою короткую жизнь на континенте успел употребить уже немало этого локального стимулятора и совершенно точно знал реакцию организма. И сейчас она была совершенно ненормальной. Когда спец заканчивает своё действие из организма, будто стержень вынимают из ты, превращаешься в бесхребетную амёбу, растекаясь по поверхности. Плескавшаяся и выливающаяся через край энергия в один миг исчезает, и даже движение ресниц требует колоссального напряжения и жуткой сосредоточенности. А тут даже намека нет на все это. Не веря сам себе, встал, прошел пару шагов вперед, присел, резко подпрыгнул вверх. Ничего. Бауф плюс пек на выходе дают чистый и неотравленный организм. Но как такое возможно? Так, последний вопрос снимаем с повестки дня, как и риторический. Метист. «Твою-то в бога душу, да за околицей! Ты чего распрыгался, как кузнечик в брачный период? Хватай все, что целое, и валим быстрее!» «У нас примерно час до прихода следующей стаи, если тот грибник не врал!» Шибер ткнул на лежавшего декана. «Точно?» «Совсем из головы вылетело!» «А от намеченного плана отклоняться нельзя!» «Чревато это, можно и погибнуть!» Я метнулся в БТР, где уже хозяйничал пришедший в себя напарник ты как во норме обратился я к шипящему и матерящемуся сквозь зубы шиберу а долго или нет зависит от того как быстро ты будешь шевелиться ты делаем займись а счёт на секунду идёт а он опять со своими расспросами что за натура опять накликаешь ведь хотя чего можно ещё ждать после серой стаи ой здравик резко сам себе закрыл рот рукой После чего со двойной скоростью стал потрошить остатки запасов, что не пострадали от действий костяного рыцаря. У трамбовки нужного в рюкзаки и битвы с жабой посвятили минут 10. После чего, подхватив так и не пришедшего в себя декана, направились на холм, где квартировалась стая. Место, которое накрыло чёрным параллелепипедом у меня старика выглядело странно. Само чёрное образование пропало, оставив после себя чёрные фигуры сиренечати. Теперь, наверное, чёрной нечистью. В случае она задел стволом он пулемёта одну из скульптур Гончие, я рассыпал её чёрным пеплом, закружившийся водоворот чёрного песка сдуло налетевшим ветром. Бесполезное умение, прокомментировал увиденное Шибер, поправляя висевшего у него на плече декана. С чего это? Такую толпу единым ударом? Пусть после него ты трупом безчувственно лежишь на этой орвущей массового поражения. «А ты представь, что это не серая нечисть, а обычные зараженные». Представил. Мозг быстро нарисовал картину и тут же нашел неправильность. «Трофеи», — выдал вслух я догадку. «Ага, все впустую». С этой точки зрения умение, конечно, не особо полезное, но как инструмент заточенный под специализированные задачи вполне. Вот как сейчас, например. Если бы костяной уродец не почувствовал угрозу, мы бы просто со стороны посмотрели, как декан в одиночку нейтрализует всю стаю и просто проехали бы мимо. Что ни говори, но я такое умение себе бы взял. Только вот кто мне даст-то? Вот оно. С какой-то непонятной интонацией выдохнул Шибер. Через секунду мой мозг смог расшифровать обертоны голоса напарника. Расшифровал и снова подал сигнал носителю о несоответствии. Шибер снова ахнул, и снова его голос, кроме как благоговейным, я бы не назвал. Побросав в буквальном смысле всю поклажу на землю, он раскрыл рюкзак и достал оттуда армейскую батарейку с прикреплёнными к ней проводами. Как пользоваться, не забыл. Мимоходом спросил Шибер и устремился к полю, что открылось нам после холма. Собирая только великие, остальные просто от колоповой. Ага, хмыкнул я ему в спину. Не съем так по надкусоваю. Для чего увеличивать себе работу, я решительно не понимал, но старший товарищ в таких делах редко трепался попустекам, так что решил всё делать так, как он говорит. Времени у нас очень мало, так что пора приступать к работе. Взял в руки добротный мешок и такую же батарейку, как у напарника, я спустился с холма на поле, покрытое серо-чёрными камнями. Воздух вокруг отдавал пряным запахом, как рассказывал шибер это один из первых признак кол, что недалеко нодей. Ноди на поляне был вот только он на совершенно не интересовал, а лишь то, что на нём росло. Прямо передо мной возвышался полутораметровой высоты валун, на котором чернели смолистые камни Нодия, и было таких нашлёпок штук 20 не меньше. А на каждом камне Нодия играл переливами различных цветов кристалл модификатор который раз за последние сутки подумал о том, что иметь пространственный карман грузоподъёмностью в пару центнеров это самый крутой тип умения, который только можно придумать. Но чего нет, того нет, и надо работать с тем, что есть. Напарник отодалился метров на 50 в сторону центра поляны, то и то дело во двое воздух хрулады на великом и могучем. Пора им делам заняться, а то минуты 3 просто стою и рассматриваю белосиний кристаллик. Хотя, если по правде, то рассматривать, там было что. Малый модификатор преобразовывает предмет, передавая ему одну из заключённых в модикаторе свойств. При неудачном преобразовании свойства всех установленных в ранее модификаторов пропадают, а сам предмет может получить повреждение вплоть до необратимой потери работоспособности. Свойство модификатора. Увеличение характеристики физическая сила на 1-3 уровня. Увеличение характеристики скорость на 1.3 уровня. Увеличение характеристики выносливость на 1.3 уровня. Увеличение характеристики скрытность на 1.3 уровня. Малое коварство физической силы до 10% очков опыта, которые начисляются в бою на дополнительные характеристики переходят на прогресс характеристики физическая сила. Малое коварство выносливости до 9% очков опыта, которые начисляются в бою на дополнительные характеристики переходят на прогресс характеристики выносливость. Малое коварство наблюдательности. До 10% очков опыта, которые начисляются в бою на основные характеристики, переходят на прогресс характеристики наблюдательность. Малое коварство отпека континента. До 11% очков опыта, которые начисляются в бою на основные характеристики, переходят на прогресс характеристики отпека континента. Увеличение опытности 1.4. Малая тихая смерть. 55% вероятности, что шум выстрела модифицированного оружия будет снижен в 2 раза. Уменьшение веса Камень свободы. 20-30% с полным сохранением боевых и прочих свойств предмета. Внимание. Такой опцией на снижение веса предмет можно модифицировать лишь однажды. Прочность Кристалл прочности. Незначительное повышение прочности предмета. Вес модификатора 24 г. И это малый модификатор. Я бы не отказался иметь пару таких вот свойств на пулемёте, что сейчас висит у меня за спиной. Снова отвлекаюсь, пора уже сосредоточиться на работе. Приложил один из кабелей батарейки к кристаллу, а второй к волону, и кристаллик тут же отпал. Вы добыли малый модификатор. Получено плюс 1 к наблюдательности. Это ваш первый добытый модификатор. Бонус 50 очков свободного опыта к дополнительным характеристикам. Поздравляем. Теперь ясно, зачем срывать все подряд. На таком поле можно прокачать наблюдательность. Только опять все опирается в острую нехватку времени. Все эти мысли кружились у меня в голове, а руки уже добывали следующий кристалл. За ним еще один и еще. Как оказалось, выбирать лучше более качественные по рангу кристаллы, поскольку они добавляли большее количество очков в прокачку. Уже за средний кристалл давали плюс три к наблюдательности, а вот дальше все было совсем интересно. За полученный большой модификатор выдавали 2 очка к свободному опыту на основные характеристики и столько же добавляли к удаче и пятерку к наблюдательности. Естественно, прибавки за добычу великого модификатора переплюнули все остальные. 10 единиц к свободным основным характеристикам, 5 к удаче и еще 3 единицы к свободному опыту на дополнительные характеристики. Если бы не жесткие ограничения по времени, то тут можно было бы и остаться, пока не кончатся несорванные модификаторы полнейшая и безоговорочная халява. И это не говоря о том, что у нас на руках ценнейшие ресурсы во всем мире континента. Характеристики, что могли дополнить то или иное оружие на великих модификаторах, просто поражали воображение. А ведь существуют предметы, на которые можно установить больше. И 5, и 6 модификаторов. Какое в итоге может получиться средство поражения живой и неживой силы, трудно вообразить. Вертя в руках 50-граммовый кристаллик, я еще раз взглянул на его свойства. Великий модификатор. Преобразовывает предмет, передавая ему одно из заключенных в модификаторе свойств. При неудачном преобразовании свойства всех установленных ранее модификаторов сохраняются, а предмет не получает повреждения. Внимание! Свойства от разных великих модификаторов не могут дублироваться. Например, нельзя получить две прибавки на характеристику ловкость от двух великих модификаторов. Но если вам захочется попробовать выбрать именно одно свойство, вы можете попытаться использовать модификаторы рангом ниже. Свойство модификатора. Увеличение характеристики скорость на 14-20 уровней. Увеличение характеристики реакция на 14-20 уровней. Великое оварство выносливости. До 75% очков опыта, которые начисляются в бою, переходят на прогресс характеристики выносливость. На улучшенном этим модификатором предмете может быть только одно коварство выносливости или схожее с ним усиление. Великое преобразование опыта до 75% очков опыта, которые начисляются в бою, переходят на дополнительную характеристику равномерное распределение. На улучшенном этим модификатором предмете может быть только одно великое преобразование опыта или схожее с ним усиление. Защита от дальнего сканирования. Персонажи и существа с умением дальнего обнаружения не смогут вас обнаружить, пока не приблизятся на 260 метров. Регенерация духа континента плюс 0,25 единицы в минуту. Прочность. Кристалл прочности. Колоссальное повышение прочности предмета в случае, если модифицировано холодное оружие, острие и режущую кромку крайне тяжело повредить. Также предмет приобретает свойство самозатачиваться до бритвенной остроты, устраняя при этом даже значительные повреждения. В случае огнестрельного оружия можно использовать нестандартные боеприпасы повышенной мощности. Риск разрыва ствола снится весьма значительно. Вес модификатора 49 г. Много собрал. Раздавшийся за спиной голос очнувшегося дикана заставил вздрогнуть. Точно не скажу, великих больше двух сотен, это точно. Хорошо. Надо уходить, времени почти не осталось. Старик к внулу нетвёрдой походкой направился к шиберу.